Глава пятнадцатая. Мудростью случая. По р а з м ы с л и в решил отложить сбор семьи на несколько дней, чтобы как следует подготовиться. Что не говори о собрании по такому важному вопросу, как закрепление нового образа жизни и и з м е н е н и е структуры семьи, дело эпохальное. Не хотелось, чтобы он был похож на обычные вечерние посиделки. Необходимо все серьезно обдумать. Возникла у Андрея идея, как использовать умения Эру по тонкому сверлению. От головы тора ничего съедобного не осталось. Шкуру уже содрали, язык, глаза и мозг были извлечены, остались только разбитые кости черепа и острые рога длиной до полуметра. Вот они ему и были нужны. Приволок их к длинногому, продолжавшему п р е с т и веревки, сидя на стволе дерева. Вдвоем освободили рога от осколков кости. Воняют. Но ничего, надо их промыть под проточной водой. Вопрошающий взгляд д л и н н о н о г о о г о требовал пояснения, для чего этот хлам к нему принесли. Надо спилить острый конец рога, а затем просверлить дырку до полости. Сможешь? Два заката уйдет не меньше. А зачем это нужно, Эсу? с Мастер п о в е р е в к а м не мог понять, зачем тратить два дня на совершенно бессмысленную с его точки зрения работу. Это нужно семье. И еще, обвяжи его веревками, чтобы можно было носить на плече, и никому не говори, чем ты занимаешься. А сейчас пойдем к скале. Нельзя ли там сделать лестницу? А то очень тяжело к нам в каньон подниматься. Эру долго смотрел на скалу, которая перекрывала вход в каньон, взял в руки булыжник и постучал по ней. Мягкий камень. Если собрать всех женщин, можно по краю выбить лестницу. И спуск нужен с обратной стороны. Это все займет семь закатов. Занятия в школе тем временем закончились, и дети разбежались по своим делам. Андрей успел перехватить уходящую куда-то младшую. Когда женщины принесут из леса смолу и сухую кору для факелов, то отнеси часть в комнату Грхы. Довольные Рету и Эхека были одеты в новые сапожки, на которые завистью смотрели опирающиеся на копья Энку и Эпай. Им, видимо, обувь не досталась. На охоту собрались что ли? в Сехх нельзя отпускать. Непонятно, когда придут темнокожие. И Эпай этот явно себе на уме. Почему-то не проявляет ни малейшего беспокойства по поводу бегающей где-то в горах от кроманьонцев мужской половины семьи белогорцев. Не очень-то и спешащий прийти за своими женщинами. Не умолчал ли он о чем-то в своем рассказе? Надо бы его попытать. Пойдут Рету и Эхека до заката. Вы должны быть здесь. Энку мне нужен на стоянке. Энку лучший охотник. Рыжий оставаться. Большунов явно не хотел провести день на хозяйстве. Рэт умеет метать тонкие копья, а б о л ь ш о н о с ему толстые пальцы мешают. Парировал рыжий. Твои тонкие копья не помогли вам, когда мы сражались у трех зубов. Шрам на лице Энку начал краснеть. Если бы не я, то темнокожие съели бы ваши мозги. э п о и три пальца при его словах сначала дернулся, а потом застыл, выпучив глаза. И глазом никто не успел моргнуть, как Ретус Энку кубарем покатились по снегу, со всей дури награждая друг друга тумаками. Андрей метнул с я и х разнимать и в награду получил кулаком б о л ь ш о нос во в живот. Как лошадь легнула, он согнулся пополам, дыхание сперло, не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, словно кувалды в солнечное сплетение заехали. Остан остановитесь! Куда там? Энку, который казался сверху со свирепой радостью, добивал противника. Как бы не убил ему тут Рету. Помогай, чего стоишь! Позвал на подмогу о с т о л б е н е в ш е г о трипальца. Вдвоем оттащили разбушевавшегося большеносого от жертвы, которая теперь хрипела на четвереньках отдавленным горлом, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. Энку понял, что добить противника ему не дадут, в з в ы л от обиды и побежал в сторону выхода из каньона. Стой, Энку! Да куда там? Он даже не обернулся и скоро исчез среди деревьев. В наступившей тишине было слышно только тяжелый дыхание р е т у Андрей разрывался между желанием бежать за Энку и послать его куда подальше. Но ведь б о л ь ш е н о с й не просто очень ценный член их семьи, он питал к нему искренние дружеские чувства. Что не говори, а он единственный, кто совершенно открыто выражает свои мысли и чувства. Рэту часто что-то недоговаривает. Эдина таки осталась для него загадкой, а Энку это открытая книга. Ладно, остынет, вернется, тогда и поговорим с ним по душам. Но до заката б е ш е н носи так и не появился. Рету он отругал за драку и на охоту от греха подальше не отпустил. Вдруг Энку караулит рыжего в каньоне, тогда живым он точно не вернется. А сам занялся вечерним уроком в школе, который посвятил географии. Этот рисунок называется карта. Она такая же, как та, которую мы слепили. На ней видно, где находится земля, где горы и реки, а где реки без берегов с соленой водой. Но мы с л е п и л и большую карту. Там видно, где живет наша семья, где темнокожие и где длинноногие. Здесь не видно ничего. Это называется масштаб, старшая. Вот эта точка на нарисованной карте – то место, которое подробно показывает наша карта из глины. Здесь находится наш каньон. Слева от нас горы, а за ними земля заката. Как видишь, со всех сторон он окружен рекой без берегов. А большая земля на восходе. Кто там живет? Оттуда пришли темнокожие. Наверное, там они и сейчас находятся. Я точно не знаю. Подробнее, кто где живет, мы изучим позже. А пока достаточно, что в мире есть пять больших земель, и они все здесь нарисованы. Выучите их названия до завтра. На этом урок Андрей решил завершить. Ему не хватало учебников, разбитых на параграфы по изучаемым темам, доступные по изложению для восприятия детей. Пора о б р а т т ь с я за их написанием. л а д ш я у тебя осталось глина? н у а на чем еще писать в столь древние времена, как не на глине? Конечно, книга из этого материала не очень удобна в использовании. Для каждого учебника придется изыскать много места, что неизбежно при толщине каждой страницы как минимум в его палец. Иначе как писать на глине острой палочкой? Идея так захватила Андрея, что он с трудом дождался наступления утра. Как-то ушли на второй план драка р е т у с э Нку, подготовка к проведению сбора с е м ь и хитрый Эпей и х о л о д н ы я Эдина. Страницы по размеру решил сделать примерно привычного офисного размера. С помощью эру соорудил прямоугольный шаблон толщиной примерно в сантиметр, заполнил его подготовленной младшей вязкой глиной и выдавил большими буквами название: география. Мудростью, случая, данными мне знаниями о земле нашей хочу я поделиться с вами, о дети мои. Не слишком ли пафосно? Подумал Андрей и продолжил писать. О людях и зверях ее населяющих, о размерах ее и разделяющих землю на части реках без берегов. Приходилось выдавливать каждую букву в отдельности, при помарках выравнивая заново глининую поверхность. Поэтому к полудню с трудом завершил первую страничку с в е д е н и е м Мудростью случая. Прочитала по буквам вертевшаяся рядом старшая, на удивление скоро завершившая сегодня утренний урок. А книга не развалится, если взять ее в руки? Она должна подсохнуть, как горшки младшей. Тогда она станет твердой. Но сейчас холодно, они будут очень долго сохнуть. Тогда мы подсушим ее в костре. Андрей не был уверен в успехе. Если бы было так легко обжечь глину, то для производства керамики не использовали бы специальные печи. С другой стороны, саманные кирпичи, например, только подсушивают, а не обжигают. Они разваливаются же. Дома из них строят. Конечно, много зависит и от самой глины. Будем надеяться, что младший удалось нащупать правильное сочетание песка и глины. Может, секрет в п о с т е п е н н о длительном нагревании. В любом случае, надо попробовать. Он поручил сестрам собрать побольше хвороста и дров, а сам, н а с к о р п р р глотив какую-то еду, которую принесла старшая, взялся за первый параграф, который вкратце описал общую географию Земли, ее форму, количество континентов и климат. За день он успел завершить семь табличек, которые охватывали введение и еще три параграфа по животному миру и населению. Его учебник п р о с т о т о й содержания и, и отсутствием многих деталей напоминал презентацию на тему всемирной географии. Но и так сойдет. Подробности можно будет описать и потом. А у него еще стоит задача написать труды по лингвистике и естествознанию, чтобы дать детям общее представление о мире. Ради этой цели можно отменить и вечерние занятия. Аккуратнее, младшая. Жар на глину должен идти со всех сторон. Сначала костер был совсем хилым, едва касающимся лепестками пламени их табличек. Примерно через час Андрей добавил веток и старался поддерживать равномерную температуру еще два часа. За их манипуляциями с интересом наблюдал Эру, который из з а наступившей темноты вынужден был завершить свою работу по скручиванию веревок. В завершении, чтобы поднять температуру обжига, в костер покидали весь оставшийся хворост. Андрей зевнул. Пора и поспать. Результат их работы будет ясен только завтра. Младшая наотрез отказалась отходить от костра, решив к о р у л и т ь всю ночь, а он решил переночевать в пещере. С трудом, при свете затухающего факела, перебрался через т е л а женщин и детей, спящих в большом зале, в комнату Грыхи. На ощупь нашел на полу Едину, прижался к ней, согрелся и уснул. Утром а н д р е я разбудила шумная женская драка. Открыл глаза. Эдина вцепилась в волосы какой-то незнакомой ж е н щ и н е которая в свою очередь пыталась расцарапать ей лицо. Что они не поделили. Что случилось, Эдина? Ответом ему был злой взгляд жены, которая вытолкнула незнакомку в большой зал. Я твоя женщина, Эсу. Ты сам привел меня сюда из под Белой горы. Почему же ты спал, прижавшись к дочери Эрита? Я думал, это ты. Было же темно. Я не думал, что в комнате грых. Кто-то будет, кроме тебя и детей. Как ты мог не понять, что это не я, если она и я – это в е т в ь ивы в сравнении со стволом сосны? Андрей пожал плечами и, как мог, постарался успокоить свою женщину. Отдышавшись, они лежали на шкурах криворога. Он гладил ее по спутанным светлым волосам. Надо бы расческу изобрести. Пришла в голову несвоевременная мысль. У тебя здесь неправильная семья, Эсу. Все мужчины ходят с маленькой бородой и обрезают волосы на голове. Смотри, какая красивая борода у э п е три пальца. И как он свирепо выглядит! Я скучаю по тому времени, когда мы с тобой жили у Белой Горы. Ты был настоящим и ходил на охоту. Лэнс учился у тебя обходиться с копьем, и м э л л о играл с другими детьми. А теперь они ходят в твою школу, а старшая говорит мне, что я должна делать. Охотники с Белой Горы отправили своих женщин сюда, а сами бегают от темнокожих по нагорью и помогли им их длинные бороды. А я делаю все, чтобы мы не повторили их судьбу. Дочь Эрита с грустным видом стояла у выхода из пещеры вместе с другими женщинами и детьми белогорцев. Андрей посмотрел на нее, в самом деле тонкокостная, похожая на и в о в у ю ветку, и ободряюще улыбнулся, что не говори, а это он виноват, что ей досталось от Едины. У прогоревшего костра его ждали младшая, старшая и Эру. В ожидании его появления они в нетерпении переступались ноги на гинангу. Длинногому тоже был любопытен итог их вчерашней работы. Когда р а з в о р о ш и л и золу и извлекли таблички, то сердцу Андрея быстро забилось. От полученного результата зависит очень многое. Внешне таблички выглядели в п о л н е ц е л ы м и трещин видно не было, только у одной отвалился уголок. с д о л с поверхности остатки золы, стали видны вдавленные буквы. Постучал пальцем по табличке. Звенит. У него получилось. Переполненный эмоциями Андрей подхватил з в и г н у в ш у ю от неожиданности младшую и с криком радости подкинул в небо. Ты молодец, младшая, смогла подготовить правильную глину. А если в костер положить вместо табличек горшки, то они тоже станут твердыми. Да, и в них тогда можно будет налить воду и даже нагреть ее на костре. Но при обжиге нужно быть очень аккуратным. Нельзя сразу разводить сильное пламя, а то горшки треснут и развалятся на куски. Старшая взяла одну табличку в руки, почистила снегом поверхность и прочитала: "Мудростью с л у ч а я Они твои, старшие. Положи их в отдельное место. Будешь учить детей по этому учебнику. Учебник по счету получился довольно маленьким, всего три параграфа. Причина была проста: он и сам не был силен в математике, поэтому ограничился номинованием цифр от одного до нуля, таблицей умножения, прибавлением, вычитанием, умножением и названиями простейших геометрических фигур. Итог все уместилось на четыре таблички с введением, в котором говорилось о важности для охотников уметь считать. Математика начиналась опять же словами м у д р о с т ь ю случая. С них он решил начинать все свои учебники. Примеры по задачам Андрей решил сделать отдельно, как-нибудь потом, когда будет время. Пока он переносил на глину накопленные в веках знания, младшая слепила две простые чашки, один объемистый горшок и теперь ждала, пока наступит момент поджечь костер, закончив, сбросил оставшуюся часть работы на нее. У самого терпения не достанет, по много часов костер поддерживать. На сегодня хватит ученой деятельности. Пора готовиться к о б щ е м у сбору. Эсу, мы с ЭПМ пойдем на охоту. Скучающий Рету все никак не успокаивался. Научи лучше детей швырять тонкие копья из лука. Энку еще не вернулся, а еды у нас пока достаточно. Рету не боится б о л ь ш е н о с о в а и мы будем вдвоем с Эхеккой. Энку не враг нам, он такой же как и ты. Он обязательно вернется, тем более у нас осталась его женщина. Подожди немного. К тому же завтра наша семья соберется вместе, и ты там будешь мне нужен. Эпей, пусть идет, если хочет. Что не говори, о хромой длинноногий оказался ценным приобретением. Эру изготовил несколько мотков веревки. Андрей размотал один метров пять не меньше. И когда успел только? Эру, как используют веревки в семье длинноногих? Мы связываем с их помощью ветки, чтобы пересекать реку, а для охоты... Не понимающий взгляд. д о с и л к о в а н и судя по всему, не додумались. Что может быть проще, чем сделать из веревки силки? И их могут ставить и женщины, и дети, и в семье будет постоянный приток еды в виде птицы или мелких зверей. Немаловажное подспорье, если охотники не смогут долго добыть крупную дичь. Я обрезал рогатура, как ты и хотел, и сделал так, что их можно будет носить на плече. Каким-то образом Эру сумел обрезать острый конец каждого рога, а затем просверлить своей палкой с камнем тонкий канал до полости. А еще сделал из кожи некое подобие футляра, к которому привязал веревки. Красиво. Андрей принюхался, но все еще паванеивает. Надо их еще раз почистить ветками, Эру, а затем промыть водой. Сделай это до заката. Зачем тебе они нужны, Эсу? Андрей приподнял рог, поднес к рту и дунул. Ничего не произошло. В недоумении повертел огромный рог в руках. Может, отверстие для воздуха слишком маленькое. Вместе с Эру немного расширили канал для воздуха. И что есть силы, он снова в него дунул. Бууу! Звук оглушал. Наверное, он был слышен во всем ущелье. Как красиво звучит! Побледневший длинноногий упал от неожиданности со своего поваленного ствола дерева. Завтра после заката у нас большой сбор семьи, и они нам пригодятся. Ты тоже будешь там, и еще Эру. в ы р е ж и из дерева вот такую фигуру. Андрей нарисовал на песке схематическое изображение совы и просверлил дырочку для веревки, чтобы можно было носить на шее. Короткий зимний день быстро шел к завершению. Стихли крики детей, которые перестали вместе с Рэтом метать тонкие копья и ушли к своим матерям в пещеру. Потух костер м л а д ш и й в котором кроме табличек находились еще горшки. Эру перестал выстругивать своим к о ж а н ы м ножом фигуру совы и тоже покинул свое поваленное дерево. Наступила тишина. Андрею захотелось посидеть на своей любимой поляне у замерзшего ручья и обдумать завтрашний день. Станет ли он таким определяющим для его маленькой семьи, как он думает, или он преувеличивает свои возможности? И спустя некоторое время все вернется здесь на к р у г и своя, и большинство захочет жить так, как живут, например, белогорцы. Этого хочет, например, Эдина, и наверняка не одна она, а потом придут темнокожие из девятиглавого племени и перебьют их всех. И в такое важное время один из тех, на кого он так рассчитывал, покинул семью. Андрею показалось, что за деревьями мелькнула тень. Он повертел головой. Нет, показалось. Он опять ушел в свои мысли, когда снег рядом скрипнул под тяжестью севшего рядом с ним человека. Почему ты сидишь один, Эсу? Мне н е с кем говорить, э Нку.